«Я не понимаю нынешних молодых людей», — решил Леховский и сейчас же завел речь о другом, заметив неприятное впечатление, которое произвел на Бахарева этот разговор об опеке. Леховский расходился до того, что даже велел подавать завтрак к себе в кабинет, что уж совсем не было в его привычках. Необыкновенная любезность хозяина тронула Бахарева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 Меня по рукам и ногам связывала моя болезнь. О, конечно, все уверены в том, что будь вы сами на приисках прошлое лето, ничего не произошло бы. Это маленькое испытание. Да, чем бы сделалась наша жизнь, если бы подобными испытаниями нас не встряхивала постоянно. Просто заплесневели бы и только. Взять мое положение. Вы знаете, как я люблю Зосю.